СЕМЬ. ПРОСТРАНСТВО СОЮЗА. СИСТЕМА ПРАЙМ. АЛЬФА ПРАЙМА. СТОЛИЦА. Бездесантной брони аран чувствовал себя старым и усталым. Сидя в кресле в крохотной капитанской каюте, имевшей только одно достоинство — полную изоляцию, он был готов признать, что ощущения правдивы. Он таким и был, старым и до нельзя вымотанным. Броня скрывала недостатки. Подчиненным оставалось лишь слышать суровый голос стального адмирала, еще ни разу не дрогнувший. Но предстоящий разговор, дело иное, его придется провести без брони, без ее защиты и поддержки, лицом к лицу. Одернув белый мундир, внезапно ставший чуть великоватым, Хирш поправил на груди планку памятных отметок, пригладил седой чуб и коснулся запястья, включая коммуникатор. Экран на стене каюты вспыхнул мягким светом, и чуть замерцал, переключаясь на скрытый шифрованный канал правительственного совещания. На этот раз собрание проводили по видеосвязи, просто камеры и микрофоны, ничего больше. Никаких виртуальных реальностей, трехмерных проекций и прочие мишуры, пожирающие ресурсы компьютерных систем, напрасно забивающие каналы связи и расходующие драгоценные военные ресурсы. Экран мягко вспыхнул и тут же разделился на пять частей. В каждой появилось изображение. В центре, конечно, Макдакин Хирш с трудом ее узнал, лицо исхудало под глазами синяки, копна рыжих волос безжалостно стянута в пучок на затылке, как у слишком занятой отчетом бухгалтерши. Но глаза ее зеленые глаза смотрели сурово. В них горел яростный огонек. Без виртуального макияжа стали видны морщины в уголках глаз, и Аа на это опечалило. На себя он давно махнул рукой. Но Магда всегда оставалась для всех образцом стиля и уверенности в себе. Настали такие времена, когда и она уже дала слабину. Не лучшие времена, не лучшие. Президент сидел за небольшим столом, а рядом высилась широкоплечья глыба в мундире, командующий Свенберг. В отсутствие министра обороны он исполнял роль командующего всеми военными силами, а заодно и роль министра. Арно достался флот, а вот этому парню не позавидуешь. Ему приходится координировать действия всех родов войск. И дел на поверхности планеты ничуть не меньше, чем на орбите». Магда едва заметно кивнула, ожидая, когда в пустых квадратах появятся остальные участники совещания. Хирш не удивился, что два высокопоставленных лица находятся в одной комнате. Говорят, у них самый лучший бункер — рядом с действующим вулканом, маскирующим тепловое излучение техники и магнитные волны. Со связью, правда, был не очень, но Свенберг, разумеется, все устроил, когда понадобилось. В левом окошке появилось изображение Хенрика, нынешнего главы штаба флота, отвечающего за все планы операций, программы ведения боев и тактические программы. Круглое лицо старого друга было мрачно, набрякшие веки почти скрывали глаза, будто глава штаба недавно плакал. Хирш не удивился бы, если бы так оно и было на самом деле. Справа в тот же миг появилось изображение мирара начальника разведки, собравшего под свое крыло все армейские спецслужбы, вернее, то, что от них осталось. Он выглядел пожелтевшим и осунувшимся. Лицо исхудало, превратившись в приметное, с неожиданно острым носом и подбородком, на котором красовался белый, плохо заживший шрам. Хирш собрался поздороваться, но одновременно вспыхнули два оставшихся окна. В верхнем появился юнец, в котором адмирал опознал командующего наземной операцией. Во втором окне незнакомец, бледный каджанец с крючковатым носом и жестким взглядом хищника. варан не знал, и это его даже немного встревожило. Все на месте, сказала Магда, и в ее голосе послышалось хрипотца, будто она только что часа три читала лекцию. Не будем тянуть времени мало, начнем с главного. Статус без изменений уже сутки, произнес Арен. Мы сохраняем полную готовность. Атаки не предвидится в ближайшие сорок часов, если верить показаниям радаров дальней разведки. Миррор, ситуация стабильна, тихо произнес разведчик. Мы, конечно, ограничены в получении информации, но за последние часы новых тревожных новостей нет. Новая группировка врага формируется на границах систем Вилмора. Это наибольшее известное нам объединение. Возможно, они планируют атаку на Вилмор, но точка сбора далеко от столичной системы. Так что, возможно, эту точку используют только как перевалочный пункт. А система Бова? Информации крайне мало, признался Миррор. Мы утратили почти все свои сети. Бова захвачен врагом. Потенциально это наибольший источник опасности. А наши системы ближайшие, Магда подалась вперед. Ригла, Телла, Фолки? Все по-прежнему, ответил глава разведки. Мелкие патрули врага вьются вокруг них. Местных стационарных укреплений хватает, чтобы отогнать эту шушеру. В нашей области враг явно решил начать с самой крупной и хорошо укрепленной системы, то есть с нас. У штабы есть прогноз? спросила президент. Идет корректировка, отозвался Хенрик. Но общий мотив прежний враг собирает силы захватывая мелкие системы и корабли восполнив недавние потери он ударит с новой силой разгром и захват прайма дадут ему плацдарм для дальнейшей экспансии прайм будет использован как трамплин для разгрома риглы и телы затем фолки их уже некому будет защитить сейчас чисто теоретически мы можем прийти на помощь этим планетам без нас они станут легкой добычей захват медленно произнесла магда одержимость «Но прогноз по ресурсам — они разрушают нашу инфраструктуру», — признал Хенрик. «Жестоко и бессмысленно, не пытаясь захватить заводы по производству кораблей и перерабатывающие станции заправки. Выглядит это как война на уничтожение. Возможно, либо они не заинтересованы в захвате жизненного пространства, либо у них есть собственные ресурсы, которые потом восполнят недостаток оборудования». Все по-прежнему плохо», — подвела итог Кин. «Ладно, давайте дальше». «Кстати, об одержимости», — подал голос Хирш. «Есть новые данные об этом явлении?» «А какие для вас старые?» — устало спросил Миррор. «Простите, адмирал, все так быстро меняется». «Да, информации много, она часто обновляется», — произнес Аарон. «Признаюсь, я не всегда успеваю читать служебные рассылки. Можете дать краткую выжимку из наиболее актуального». Последние данные — разведчик покосился в сторону невидимого собеседника экрана. «Два дня. Наши ученые по-прежнему придерживаются мнения, что это перехват мозговых волн, удаленное управление, напоминающее компьютерный вирус, если так можно выразиться, которым взламывают высокоуровневые искины. Только вот, как бы сказать, в этом случае интеллект у нас натуральный. Меня интересует лекарство, — отрезал Хирш. Это вообще лечится?» «У вас же есть объекты исследований? В первые дни пленных было много». «Объекты...» — мирр поджал губы. «Можно и так сказать. Часть захваченных команд и единицы, высадившиеся на планету. Наземные операции по зачистке зараженных кварталов были слишком решительными». «У нас не было выбора», — подал голос молодой командующий. «Это распространилось очень быстро. Если бы флот...» «Так», — резко сказала Магда. Арн, к чему ты клонишь?» «Я хочу знать, это обратимо или нет. Кто-то выздоровел. Кажется, вы проводили опыты по полной изоляции. Или я неверно прочитал данные?» «Проводили», — признался Миррор. «Но прошло слишком мало времени. Нужны дополнительные проверки, контрольные группы. А промежуточные выводы ненадежны, Скажем так, если попавшего под влияние этой заразы изолировать, поместить в камеру, не пропускающую никакие волны, он приходит в себя». «Прекращается влияние, прекращается эффект. Мы как бы отключаем его от враждебной сети. А потом, — резко спросил адмирал, — их можно возвращать в строй?» «Мы пока не рискнули», — сказал разведчик. «Исходя из практики, такие выздоровевшие сильнее подвержены повторному заражению. Вторичное проникновение и захват происходят намного быстрее, из большого расстояния, будто система защиты уже заранее взломана». И все же это источник», — произнес Саран. «Чужие корабли и те...» «Личности, как вы выражаетесь, транслятора сигнала?» «Да. Если для первого захвата врагу, грубо говоря, нужно быть в пределах прямой видимости, то для повторного хватит несколько километров». «Если убрать источник?» — резко спросил Хирш. «Предположим, наш враг исчез или отступил далеко за пределы системы, забился обратно в свою нору. Как далеко надо ему отступить, чтобы зараженные пришли в себя?» «Мы не знаем», — отрезал Миррор таких опытов не было но это удаленное управление из единого источника и возможно через гиперпространство расстояние тут пожалуй не особо критично а вот наличие центрального источника да не будет его не будет управления аран тихо позвала магда хирш взглянул ей в лицо президент сверлила его взглядом пронзительным и резким лицо заострилось глаза пылали зубы сжаты так что на скулах проступили желваки она поняла «Конечно, поняла. У нее свои источники информации. Обмен данными невозможно скрыть». «Что ты задумал, Аарон?» Тихо, но веско спросила Магда. Аарон Хирш, стальной адмирал, выпрямил спину, одернул белый китель. Он бестрепет и волнение встретил пронзительный взгляд своего президента, своей старой подруги. Его стальной взгляд ничем не уступал. «Госпожа президент», — медленно произнес он, — «Как командующий флотом я прошу разрешения высылать экспедиционный корпус для уничтожения центральной базы врага и ликвидации источника заражения». Магда прищурилась, ноздри ее раздулись. Если бы взгляд человека мог прожигать предметы, от ее собеседника осталась бы лишь горстка пепла. «Ты собираешься бросить без защиты всю планету?» — процедила Магда. В корпус войдут только крупнейшие корабли, способные на последовательность дальних прыжков, вооруженные мощнейшим оружием уничтожения. Средние и мелкие останутся для защиты планеты. И куда же направится корпус? «Меморандум Роуза», — отчеканил Хирш. «Координаты указаны. Пока все данные из меморандума получили свое подтверждение». «Слишком далеко», — бросила Магда. «Не хватит топлива. Перезаправка на границах, часть из них уцелела». Корпус будет не больше сотни единиц, так что все пройдет быстро. Линкорам с собственным обогащением материи станции не понадобится вовсе. Часть сопровождения будет перезаправлена с них во время остановки на территории Закарии. — Ты с ума сошел? спокойно произнесла Магда. — Ты понятия не имеешь, что там на самом деле находится и где. — Там враг, — также спокойно ответил Хирш. — Войны не выигрывают, сидя в осаде либо мы атакуем либо нас постепенно раздавят превосходящие силы противника отказано резко бросила магда кроме того что это просто бессмысленная авантюра с непредсказуемым результатом похожая на игру в рулетку так этот ход еще и оставит без защиты всю планету одна серьезная атака и без крупнейших кораблей весь прайм будет уничтожен магда как можно мягче произнес саран прогнозы неутешительны Пару атак мы отобьем, затем прайм падет. Враг набирает силу, а мы теряем ее, если мы не предпримем решительных действий, нам конец. Прогнозы! протянула Магда, сверля взглядом зеленых глаз своих собеседников. Вот что это были за обмены секретными пакетами сверхобычной нормы. Кто еще? Хенрик? Да, госпожа президент, старик вздохнул. Увы, наши дела плохи. «Мы постепенно погибаем, и перемен не видно. Фактически все на прайме уже мертвы. Просто еще ходят и дышат. Пока. Аарон». Магда резко откинулась на спинку кресла. «Увести флот от планеты. Несколько миллиардов гражданских. Ты обречешь их? Обречешь нас на смерть? О чем вы только думали?» «О решающем ударе, способном положить конец этому вторжению, — отчеканил Хирш. Последний решающий выстрел. Все или ничего, Магда?» «И никак иначе». «Нет», — отрезала Кин. «Ни один президент ни одной планеты не позволит во время войны отвести главные силы флота от обороны гражданских объектов. Мы будем сражаться до последнего». «До последнего чего?» — воскликнул Хирш. «Магда, мы все готовы умереть за Прайм и умрем, как полагается солдатам на войне. Но мы не можем держать оборону вечно. Враг превосходит нас силой. Наше поражение, наша смерть, захват Прайма». Это вопрос нескольких дней, может быть недель. Наблюдать за медленным истреблением целой планеты – это не выход. Мы должны нанести удар, переломить ситуацию, хотя бы отвлечь силы противника от наших планет, нанести ему невосполнимый ущерб. Если бы у тебя были хоть какие-то данные о враге об этом его центре управления, о числе его сил, тогда все имело бы смысл. Отрезала Магда. Ты не знаешь ничего и собираешься броситься вниз со скалы, завязав глаза и полагаясь на удачу. Если бы речь шла только о тебе, пожалуйста. Но ты собираешься утащить с собой цвет нашего флота и обречь на смерть миллиарды душ на планете. Так что нет. Если потом появится новая информация, новые данные о центре врага, я готова вернуться к обсуждению этого вопроса. Позже. «Позже», — тихо произнес Аарон. «У нас не будет никакого позже, Магда». «Не будет!» Президент резко выпрямилась, расправила плечи и повернулась к Свенбергу, сидящему рядом и молча слушавшему беседу. «Командующий военными силами Свенберг», — отчеканила президент, «в сложившихся обстоятельствах я отдаю приказ отстранить адмирала Аарона Хирша от руководства военными операциями, снять его с должности командующего военным флотом, лишить прав доступа к военным информационным системам и до последующих распоряжений поместить под домашний арест». Хенрик тяжело вздохнул. Аарон промолчал, лишь устало облаготился на стол, не в силах отвести взгляд от разъяренной, рыжеволосой женщины, что была ему и другом, и начальником. Командующий Свенберг медленно, всем телом, повернулся к Магдикин, громадный и цельный, словно вырубленный из куска гранита. Он поднялся на ноги, одернул Китилен на вис, над собеседницей сохраняя бесстрастное выражение лица. — Госпожа президент, — медленно произнес он, — в условиях объявленного военного положения ведения боевых действий с враждебной державой, я, как командующий всеми военными силами государства, принимаю на себя все полномочия власти и отстраняю вас, Магдаленкин, как гражданское лицо от принятия решений, касающихся ведений боевых действий. Поражённая президент вскинула взгляд, взглянула на командующего снизу вверх, её брови дрогнули, но в тот же миг она совладала с эмоциями. «Так», — сказала она, переводя взгляд на экран, аран это бунт? Военный переворот?» «Это вынужденная мера», — с тоской произнёс Хирш. «Мне бы хотелось, Магда, чтобы ты поняла все наши аргументы». «Значит, переворот», — спокойно произнесла Магда. «Адмирал Мир. «Что по этому поводу думает разведка?» Разведчик, мрачный и почерневший, как грозовая туча, зябко повел плечами. «Боюсь, госпожа президент, в данном случае я бессилен», — медленно произнес он, хмуро поглядывая на военных. «Мои ресурсы очень ограничены, а присутствие наших агентов контрразведки на базах значительно сокращено». «Вы знали об этом?» — резко спросил Укин. О решении командующего Свенберга? Нет, твердо ответил разведчик. О существовании планов атаки да, о чем я докладывал ранее. У военных всегда есть планы на любой случай. Мы все рассчитали, Магда, мягко сказал Арен. Это прыжок в пропасть, ты права, но глаза у нас открыты, и мы твердо знаем, на что идем. Это ты знаешь, медленно сказала президент. А те мальчишки, что в экипажах кораблей. Мы на войне, медленно произнес Хирш. Все мы так или иначе отдадим свою жизнь за прайм. На орбите или в дальнем походе. Нас к этому готовили, Магда. Это наша работа. Ясно, отрезала Магда и вскинула взгляд на командующего. Свенберг, и кого вы мне оставите? Себя, медленно произнес командующий. Я хотел бы. хотел, но адмирал Хирш умеет находить очень убедительные аргументы. Боюсь, мне придется остаться тут и держать всю ситуацию под контролем. — Хенрик? — Я и так засиделся за столом. Седой стратег откашлялся. — Пора старикам показать, молодым, как надо воевать. — Ну, понятно. Кин вскинула голову. — Поход пенсионеров. Умереть в дыму и пламени, а не в своей постели. — Не надо, — мягко попросил Хирш. — Не надо. Мы выполним свой долг. Все. — Что ж... Магда, покусывая побледневшие губы, медленно поднялась из-за стола. «Вероятно, вам, вояки, надо продолжить совещание. Позвольте же гражданскому лицу удалиться». Гордо вскинув голову, госпожа президент резко шагнула в сторону и вышла из зоны действия камер. Хирш видел, что Свенберг провожает Кин взглядом, и помедлил, отчаянно желая крикнуть что-то глупое, вернуть ее, объяснить, убедить. Прикрыв глаза, Аарон проглотил все нужные слова и дождался тяжелого вздоха Свенберга. «Как ситуация на базе?» — спросил Хирш, открывая глаза. «Всё под моим контролем», — медленно ответил Свенберг. «Охрана нейтрализована. Военные патрули полностью подчинены моим людям. Всё тихо. Всё прошло так, как ты предполагал, Аарон». «Всё пойдёт по плану», — тихо откликнулся Аарон. «Если всё пойдёт по плану, — веско сказал Хенрик» то нас повесят как предателей. Если после всех наших усилий в прайме сохранится государственность, а выживших будет столько, что они будут способны собрать трибунал, то я сам заберусь на эшафот под радостные крики толпы, — отчеканил Хирш. — Хватит соплей, адмиралы! Пора! — Пора! — согласился Свенберг и положил руки на клавиатуру. — Готовьтесь, я запускаю первую фазу. Пока командующий набирал приказы о подготовке флота к дальнему походу, Хирш медленно поднялся. Он стянул с себя белоснежный парадный китель адмирала и повесил его на спинку кресла, аккуратно расправив шершавую ткань. Чуть помедлив повернулся к экрану спиной и пошел к выходу из каюты, туда, где его ждал привычный костюм, стальная боевая броня космического десанта.